— Да, — Сантильяно сказал он мне, — я не считал тебя способным составить такой доклад. Знаешь ли ты, что написал вещь, достойную статс-секретаря? Я уже не удивляюсь тому, что герцог Лерма пользовался твоим пером, твой стиль сжат и даже элегантен, но я нахожу его, пожалуй, слишком естественным. Указав мне тут же на места, которые были ему не по вкусу, граф исправил их, И по этим исправлениям я заключил, что он, как уже говорил мне Навара, любил изысканные и туманные выражения. Тем не менее, хотя он и добивался благородного, или вернее сказать, вычерного стиля, однако же оставил нетронутыми добрых 2/3 моей записки. И чтобы показать мне, насколько он удовлетворён, в конце моего обеда прислал мне с доном Рамоном 300 пистолей. Глава 6 обо потреблении, которое Жельблас дал Трамстам пистолем, и о поручении, возложенном им на Цепиона. Успех вышеозначенной докладной записки.